А он тут же возвращается с человеком. У вот того на руке корзина, в ней две бутылки шампанского, пирог с мясом и еще добрая снедь. Словом, добились полного примирения. Но, друг, сейчас я прямо к Михаилу Дмитриевичу. Уж Хлудов добьется освобождения, всю вину на себя возьму. Ушаков глядит на Дукмасова во все глаза, а генерал тихо улыбается. Колеса постукивают, звенит на столе посуда. Заглянул в купе проводник, поздравил с Новым Годом, справился не надо ли чего, а Докмасов продолжал. «А утро слышу в караулке суета. Я к окну, и вас увидал ваше превосходительство. Вы сошли с коня, а караул уже выстроен в вашу честь. Зашли ко мне». Справились о здоровье. А я подумал, не как Хлудов побывал у вас. «Был, просил, чтобы отменил наказание», — пояснил Михаил Дмитриевич. «А я ни в какую. Что же то наказал, а через день отменять?» «Да, признаться, тогда я на вас здорово серчал. Особенно, когда услышал, что димул Скобелев сам сорвил голова, и окружение у него такое». Думаю, обижайся, не обижайся, а свое отсиди. Да я и не обижался. Чего же обижаться? Что заслужил, то и получил. Из-за тебя, непутевая голова, я имел неприятный разговор с самим главнокомандующим. Едва просил его. Он ведь собирался отдать тебя под суд. Так в разговорах и прошла ночь, а утром... Едва не проспали станцию Раненбург. И тут, оказывается, платформа была полна людей. Встречать генерала пришли жители не только Раненбурга, но и крестьяне ближайших деревень. В имение Скобелева-Спаская они ехали вдвоем. Генералы Дукмасов в нешироких санях. Адитан Тушаков и управляющий именем остались на станции ждать следующего поезда, где находился багаж. Генерал вез многое для школы и для сельских детей, намереваясь устроить им елку. Сани везла тройка серых лошадей, запряженных ЦУГом. «Это что-то новое», — проворчал Михаил Дмитриевич. «Иначе баре нельзя. Со встречными не разъедемся», — отвечал кучер. Снегу выпало много. Едва ли не сажень, накатанная колея узка, а потом завьюжило, они сбились с пути и приехали в село с красивой церковью на площади только в полдень. Весь следующий день генерал, плохо разбиравшийся в делах, вместе с Дукмасовым осматривал свое хозяйство. Увидев, что бывший ординарец, переодевшись, не подвесил георгиевский знак, возмутился. «Ты что же, Петр Архипович, не надел награду? А он у меня на мундире, на общей колодке. Тогда надень мой крест». Пусть люди видят, какого ординарица у Скобелева. Весь о приезде хозяина облетела близлежащие села, и с утра в Спаское наехали принаряженные мужики и бабы, чтобы поглядеть на русского героя-богатыря. Слава о нем долетела до самой российской глубинки. Ваше превосходительство! Там на площади у церкви собралось людей множество. «Желает видеть вас», — доложил генерал-управляющий. «Ну что на меня смотреть? Не девка я красная», — отказывался тот. «Или самого себя расхваливать? Так я к этому не привык. Да и занят я сейчас, видишь, пишу». Все же его удалось уговорить. В школе, где устроили елку, Михаил Дмитриевич поехал через площадь. Едва он сошел с саней, как его окружили мужики и бабы. Разговора, конечно, не получилось, но для крестьян встреча с заслуженным генералом-героем явилась.